Навела. Это девушка. Продолжение книги Странные мы. Сломленный парень, влюбленная девушка и призраки прошлого. Продолжение истории Каи и Айдена, рассказанное от его лица. Содержит нецензурную брань. 18+. 2018 год.